Глава восьмая Этим же вечером я отправилась в бар с Робертом. Он приглашал меня ещё накануне, но я не хотела пить в начале недели, однако теперь мне было всё равно. Образ Робина, улыбающегося и смотрящего мне прямо в глаза, не выходил у меня из головы. Он постоянно говорил «Всегда так, ты пьёшь, а я закусываю». Хотя на самом деле он всегда выпивал на один бокал больше меня. Мы оба знали, что он был хитрее меня. Он во всём был на один шаг впереди, лучше меня. «Кошка!» — окликнул меня Роберт. «Ты снова меня не слушаешь?» Я выпила уже два бокала пива, а после двух бокалов я, хотя и не пьянела, зачастую переставала слышать не только Роберта, но и окружающий меня мир, отчего зачастую ограничивалась одной порцией. «Не сложно будет повторить, что ты сказал?» — поинтересовалась я, и Роберт заглянул мне прямо в глаза. «Я сказал, что нанял себе помощницу. Молодая, красивая, сексуальная». «Так вот, почему я тебя не слушаю», — криво ухмыльнулась я. «Знаешь что, я думаю, что с тебя хватит». «Я больше и не заказывала», — непонимающе заметила я. «Я не о пиве. Я о страданиях. Сколько уже прошло?» «Немногим больше года» — Роберт специально избежал слов со дня смерти, попытавшись обойти острый угол, и всё же я поморщилась. Завтра должен исполниться ровно год и один месяц. Терпеть не могла 27 число каждого месяца. Каждый месяц по ножу в моем сердце. И того уже плюс 13 ножей. Я понимаю, ты страдаешь. Дождавшись, когда я прекращу морщиться, Роберт продолжил. Но твои страдания не должны продолжаться вечно. Кто знает, сколько это должно продолжаться? Я потерла ладонями колени. Я знаю самоуверенно заявил мой собутыльник. «Нисколько. Я даже знаю, как тебе это остановить». «И как же?» «Просто тебе необходимы новые отношения». «Бред». «Нет, Таша, послушай меня, я серьёзно. Тебе нужно, если не попытаться начать серьёзные отношения, тогда хотя бы завязать с кем-нибудь лёгкую связь». «Спасибо, но нет. То, что помогает в твоём случае, не подходит моему». «Ты о чём?» «О твоей новой сексопильной помощнице». «О, нет-нет-нет, у меня даже мысли не было». «Вот как? Тогда с чего-то вдруг заговорил об этом. Просто я подумал...» Роберт внезапно отвёл от меня свой напряжённый взгляд и утопил его в своём наполовину опустошённом бокале. «О, нет, только не это, только не этот взгляд. Что он там надумал?» «Ладно, Роберт, мне пора». Похлопала по плечу собутыльника я, умело сделав вид, будто ничего не заметила. «Встретимся как-нибудь на следующей неделе. Пока. Пока», — сжато выдавил парень. Уже уходя из бара, я сильно сомневалась в том, встретимся ли мы с ним на следующей неделе. И вообще, встретимся ли мы ещё когда-нибудь. Неужели это был очередной мой провал? Потребность встретиться с Полиной в итоге переросла внутри меня в некий душевный зуд, который я просто не могла не удовлетворить. В итоге я появилась на пороге её мастерской, с двумя бумажными стаканчиками, доверху наполненными её любимым латтой. Мы ни слова не сказали относительно случившегося между нами разлада. Никто ни у кого не должен был просить прощения, так как мы обе знали, что всё в полном порядке. Главное, что латы в наших руках теплые, остальное не так важно. Значит, он не проявил по отношению к тебе ни малейшего намёка на повышенное внимание». «За исключением того факта, что стал спонсировать твой клуб», заинтересованно повела бровью Полина. «Мне кажется, что одного только этого факта достаточно, чтобы не верить ему». «Человек, который ни во что не верит, всего боится», — заметила Полина. «Я не верю только в то, что прямо или косвенно связано с Риорданом». «Значит, сам Риордан и является твоим самым большим страхом». «Я бы не сказала, что я его боюсь». Замялась я, сидя на краю белоснежного дивана, и перекатывая тёплый и уже наполовину пустой стаканчик сладты между ладонями. Да, я боялась его практически с тех пор, как узнала его, и это чувство не покидает меня даже сейчас. Но, кажется, я словила себя на том, что к концу нашей последней встречи мой страх неожиданно начал притупляться. Всё просто. У тебя амбивалентная природа нейронных импульсов, испускаемых корой головного мозга. «Что?» — приподняв брови, посмотрела на собеседницу я. Иными словами, тебе и хочется, и колется ему верить. Я бы не сказала, что хочу ему верить. Брось, Таша, конечно же тебе хочется ему верить. Ведь ты предпочитаешь бояться своего доверия Дариану, чем самого Дариана. Бояться его для тебя слишком страшно. Намного страшнее, чем своей веры в него. Прежде чем ответить, я взяла время на переваривание данной информации, чтобы случайно не сморозить вслух какую-нибудь импульсивную глупость. «Ты права», — наконец решила признать я. «Я не хочу этого признавать, но я была бы рада избавиться от своего страха перед ним. Этот страх, словно оголённый нерв, он делает меня уязвимой. Бояться же своих чувств, я сейчас говорю о доверии, гораздо проще. Себя бояться всегда проще, чем кого-то со стороны. От себя ты хотя бы знаешь, чего ожидать?» Я с тяжестью выдохнула. Всё бы отдала, чтобы перестать испытывать страх перед Риорданом. «Всё не нужно. Отдай ему только свою веру. Он знает, что с ней сделать, поверь мне. Тебе даже не придётся ничего решать. Он сам всё решит. Расслабься». Слегка прищурившись, я в упор посмотрела на свою собеседницу. «Неужели мне не кажется, что она с первого моего упоминания о Риордане выбрала его сторону? Но ведь она моя поклонница. Почему же тогда сторона не моя?» «Полина, ответь честно». «На моём бы месте ты доверилась Риордану?» Вопрос был скорее риторическим, так как для меня ответ на него казался совершенно очевидным. Однако Полина выдала мне неожиданно противоречащие моим мыслям слова. «Доверилась бы я Риордану на твоём месте?» «О, да. Я бы ему определённо доверилась. Особенно на твоём месте». Испытав лёгкий шок от услышанного, я продолжительное время промолчала, прежде чем задала свой следующий вопрос. И почему же? Всё, что в итоге смогла выдавить из себя я. Если не веришь Дариану, поверь мне, что ты хочешь этим мне сказать. Я хочу сказать «Доверься Дариану. У тебя попросту нет другого выхода. Теперь он единственный спонсор твоего клуба, и вы будете сотрудничать. А сотрудничество невозможно без доверия. Облажаешься на этой стадии и потеряешь клуб лишь потому, что разучилась доверять людям». «Оно того стоит? Стоит ли клуб моего недоверия Дориану? Не знаю». Но на всякий случай, чтобы не получить по лицу каким-нибудь из эскизов Полины, я ответила «Нет, не стоит». А вдруг это и есть правильный ответ?